Глава 643 Огненный саван, окутавший капитана пиратов, вспыхнул с новой силой. Окрасившись синим цветом, он вырос до трехметровой высоты. Доски под ногами капитана начали постепенно превращаться в уголь. Дух-буревестник за ее спиной также закричав, будто чувствуя настоящую боль принял тот же окрас, что и самоубийственная техника. Аура силы капитана возросла настолько, а жар был так силен, что стоявшие на расстоянии в 20 метров пираты, небесные солдаты, начали кричать от боли. Их кожа пузырилась, а волосы тлели. Многие, не выдержав, бросались за борт. Смерть в облаках казалась им более легким исходом, нежели участь сожженного или высушенного заживо. Хаджар не ошибся бы, если сказал, что в данный момент сила капитана пусть и не достигла уровня повелителя, но и рыцаря духа оставила позади. Путь развития был велик и сложен, а так называемые ступени и стадии служили не более чем путевыми камнями. Но что именно находилось между этими камнями? лишь сила. И сейчас она переполняла капитана пиратов. «Умри!» — закричала она. Ее движения были быстры, а синее пламя, зовом окутавшая мать, потерявшую двух дочерей, раскрылась широкими крыльями. Не только горячие, но и невероятно острые, они с легкостью разрезали все, что встречалось у них на пути. Начиная от пиратов, которые, распадаясь на части, еще успевали кричать от боли, когда их пожирало синее пламя, заканчивая широкими мачтами, которые с треском и грохотом летели в сторону и без того разваливающегося корабля. Каждый шаг капитана, которая и сама уже обернулась сгорающей в собственном пламени птицей, оставался на палубе в форме пылающего и прожигающего доски следа. Хаджар нисколько не сомневался, что если примет удар клюва, скрещенных сабель, жесткий блок, то сгорит вместе с капитаном. «Варвар!» — раздался крик. Краем глаза Хаджар заметил Эйнена. Тот уже развеял зов и теневую обезьяну. Он стоял на борту и держался за снасти. Рядом с ним лежал труп, пронзенного в десятках мест рыцаря-офицера позади которого лежал целый холм из раскороченных трупов. «Сейчас», — ответил Хаджар, — «он, наверное, мог бы просто сбежать. Находясь рядом с бортом, вместе с Эйненом они бы успели допрыгнуть до лодки «Марнил». А вот капитан к этому времени, скорее всего, либо умерла бы от собственной техники, либо оказалась заперта на падающем корабле». Но, глядя на то, с какой яростью и самоотдачей сражается капитан пиратов, Хаджар счел своим долгом встретить ее последнюю атаку, оборачиваясь шлейфом черного тумана. Огненная птица и туманный дракон устремились навстречу друг другу. Перед самым столкновением Хаджар изогнулся, ударил ладонью по палубе и взмыл в воздух. Огненная птица пролетела под ним, и в момент, когда он оказался над ее спиной, Хаджар использовал свою лучшую из техник. «Черный ветер!» Черный клинок обернулся огромной полосой тьмы, которая, будто клык, пронзила капитана пиратов. Ее огненный покров на мгновение перекрасился в черный, а затем все исчезло. От бравого пирата, веками бороздившего небесные просторы двух империй, не осталось даже пепла. Хаджар же, развеяв зов, который постепенно занимался пламенем, рванул Кейнену. Позади него корабль уже не просто пронзали, а буквально разрывали огненные столбы. Что бы там ни сделал островитянин, он сделал это по науке. Не просто поджег пороховой трюм, заставив судно взорваться огненным шаром а создал нечто вроде ускоряющейся цепной реакции. Вот только, как в любой подобной реакции, наступает финал. И именно он, финал, и наступил в данный момент. «Давай!» — Эйнен протянул ладонь. Хаджар схватился за нее, и вместе, в последний момент, перед оглушительным взрывом, друзья прыгнули за борт. Держась за руки... Они летели в сторону аллеющих на фоне огромного огненного гриба облаков. Но еще до того, как окунуться в их холодные объятия, оба упали на жесткие доски. Лодка Марнил, рассчитанная на подобные выкрутасы, покачнулась и ощутимо просела. Хаджар испугался, что оборвется парус или повредится волшебный иероглиф, но все же те выдержали нагрузку. Эйнен, кряхтя, дотянулся ладонью до педали и вдавил ее в пол. Энергия из кристаллов-накопителей, спрятанных внутри мачты, полилась в волшебный символ. Тот засветился, и лодка буквально сорвалась с места. Сделала она это как нельзя кстати, потому что уже спустя секунду на землю палился огненный дождь. «Проклятие!» — снова выругался Хаджар. Перевернувшись на спину и перевесившись за борт, он смотрел на то, как стремительно исчезает огненный гриб. С неба, даже учитывая, какое расстояние они преодолели, падали пылающие обломки. Порой воздух пронзали чьи-то крики. Сначала нарастая, они вскоре стихали, исчезая где-то под килем. «А как же твое, этот корабль будет моим?» Хаджар вернулся обратно в лодку и распластался на скамье. «Это так ты, Эйнен, корабли захватываешь, да? Разносишь их ко всем вечерним звездам? Я быстро понял, что втроем мы им управлять не сможем». Хаджар посмотрел на друга. Тот, покрытый поверхностными ранами, стоял у штурвала и вновь смотрел куда-то вдаль. «Проклятие, дружище!» Я до сих пор не могу понять, когда ты шутишь, а когда нет. Какое-то время они летели в тишине. На такой высоте должно быть невероятно холодно. Возможно, так оно и было. Но для истинных адептов простой холод или разряженный воздух не создавали абсолютно никаких неудобств. А от шума встречного ветра их сберегал защитный купол который и сейчас мерцал вокруг лодки. «Простите», — внезапно прошептала Дора. Она, спиной прислонившись к мачте, сидела на дне лодки. Стыдно-то как. Растерялась, будто беззубая практикующая. Хаджар не сразу понял, что беззубая в данном обороте использовалась в переносном смысле. Какое-то время он всерьез размышлял над тем, вырастают ли у эльфов зубы только после того, как они достигают уровня истинного адепта. «Не страшно», — Энен продолжил разговаривать в своей привычной манере, абсолютно сухо и безэмоционально. «Любой, кто впервые оказывается в морском, прошу прощения, небесном сражении, в первые минуты цепенеет». «С тобой тоже такое было?» Хаджар широко улыбнулся, но так, чтобы этого не видела Дора. Он уже знал эту историю, чего, видимо, не скажешь об эльфийке. «Я исключение», — ответил Инен. Он наверняка не хотел продолжать данную тему, но Дора стояла на своем. «Почему?» Островитянин повернулся к Хаджару, но тот лишь развел руками. «Мол, сам выкручивайся». Тяжело вздохнув, Эниен все же решился ответить. «Моя мать тоже была капитаном пиратского корабля и родила меня прямо в момент сражения флота нашей семьи с государевыми судами. После этого еще несколько часов они плыли в полной тишине. Дора, скорее всего, все еще обрабатывала недавно полученную информацию. Живя в столице Дарнаса, в самом сердце всеми уважаемого клана она, наверное, никак не могла осознать факта, что ее друг, возможно, даже больше, на самом деле является пиратом. Хаджар же, раз за разом проигрывая в памяти эпизод боя с небесными джентльменами удачи, никак не мог понять, что именно так сильно его напрягало. Внезапно догадка пронзила его сознание, и он подошел к Эйнену. Тот, сияя фиолетовыми глазами, смотрел то на звезды, то на море белых облаков. «Скажи мне, друг мой», — прошептал Хаджар, «а как ты узнал, что я уже участвовал в корабельном бою и абордаже?» «Потому что ты не оцепенел, как о чем-то само собой разумеющемся», — ответил Эйнен, «и потому что крылья рух были утеряны». Поверь мне, я знаю, что значит утерянный корабль. Больше в эту ночь они ни о чем не говорили.